Глава 28. Оливия сидит в кресле в гостиной с одним из своих дневников в руках и смотрит в окно на деревья во дворе. Они ей не нравятся. Это низкорослые сосны и дубы. Они какие-то слишком тонкие и мелкие, кажутся чахлыми и заморенными. Но здесь все деревья такие. Вот во дворе ее бывшего дома в Хингеме уж деревья так деревья исполинские вековые дубы со стволами, за которыми без труда можно спрятаться и кронами, которые заслоняют небо. В это время года их листва окрашивается золотом и багрянцем, и от этого зрелища захватывает дух. Оливия вздыхает, глядя на ржаво-бурые листья карликовых дубов за окном и скучая по осени в Хингеме. 1 октября 2006 года. Думаю, надо прекращать заниматься сентони Энтони паптерапией. Я знаю, что она во многих вещах очень ему помогла, Он способен намного дольше удерживать внимание. При помощи ее его научили сидеть в своем кресле, складывать пазлы, строить башни из кубиков, одеваться, чистить зубы. Не могу не признать, она работает. Энтони демонстрирует желаемое поведение, ну или близкое подобие того, чего мы от него хотим добиться, и получает положительное подкрепление. Награду за хорошее поведение. Возьми кусочек головоломки и получи Принглс. Просунь голову в среднюю дырку футболки – Принглс. Вставь ноги в кроссовки – Принглс. Помню, поначалу идея ап-терапии мне не очень понравилась. Ученые пользуются теми же самыми методами, чтобы дрессировать голубей, приучая их нажимать клювом кнопку за лакомство. Энтони – мальчик, а не дрессированный голубь, но это работает. Терапия позволила Энтони овладеть множеством навыков, хотя я боялась, что он никогда их не освоит. Но в последнее время, вместо того, чтобы добавлять новые навыки, Карлин сосредоточилась на искоренении нежелательного поведения. На ее профессиональном языке это называется термином «гашение». От этого слова не по себе. Мне Прямо представляется, что внутри Антони горит свеча, а Карлин, как серый волк из сказки про трех поросят, дует изо всех сил, пытаясь затушить ее, пытаясь погасить Антони. Все это время они работали над тем, чтобы избавиться от наиболее бросающихся в глаза форм аутистического поведения. От стереотипов, которые сильнее всего мешают Энтоне функционировать и производят на окружающих пугающее впечатление. Враг номер один — хлопанье руками, руки вниз. Карлин говорит это каждый раз, когда он начинает хлопать руками, как крыльями. Она опускает его руки вниз и прижимает к бокам, чтобы дать ему понять, чего от него хотят. Если он удерживает их в таком положении, хотя бы по секунду, он получает Принглс. Официальное обоснование необходимости гашения хлопанья руками – то, что это костыль. Энтони хлопает руками вместо того, чтобы донести до нас, чего он хочет и что чувствует. Если мы исключим это как доступный вариант, ему придется найти какой-то другой способ общаться с нами. Очень хотелось бы надеяться, что это будут слова. Негласная мотивировка того, что надо попытаться отучить его хлопать руками, заключается в том, что это выглядит ненормально. Это сразу же говорит всем, что с ним что-то не так. Пока он не хлопает руками, он выглядит как самый обычный ребенок, пусть даже тихий и замкнутый в себе. Но стоит ему начать хлопать, как я тут же ловлю косые взгляды. С этим мальчиком что-то не так. Родители немедленно стараются отвести подальше своих детей и сами отойти на безопасное расстояние. А вдруг это заразно? Когда Карлин впервые заговорила со мной про то, что необходимо заняться с Энтони гашением, руками, я испытала какое-то внутреннее сопротивление, но тогда я еще не могла облечь его в слова. И потом она же психолог, она специалист, ей виднее. Поэтому я не стала возражать и лишь отшутилась. Он же итальянец, разумеется, он разговаривает руками. Карлен улыбнулась и продолжила обрисовывать план, как заставить руки Энтони замолчать. «Но вот какое дело. Я не считаю, что хлопанье руками — это костыль. Я не думаю, если бы только Энтони не махал руками, он наверняка разговаривал бы с нами. Он не может разговаривать, и слава богу, что он машет руками. Энтони общается с нами посредством этих своих повторяющихся вскриков и хлопанья руками. Так он говорит нам, чего хочет и что чувствует». Да, это ограниченная форма общения, но это то, что он может. Я научилась неплохо понимать этот его причудливый язык. Я знаю, когда его руки говорят «это слишком хорошо» или «ничего лучшего в жизни своей не видел» или «мне не нравится то, что происходит» или «здесь слишком шумно» или «я еще хочу качаться» или «я хочу домой прямо сейчас». Как и с любым другим языком, характер и силы взмахов в сочетании С контекстом позволяют донести, что именно он хочет сказать. «Руки вниз!» Что пытаемся заглушить и без того еле слышный шепот? Разве нам не следовало бы делать ровно противоположное? «Руки! Расскажите нам что-нибудь еще!» Еще одна форма поведения, которая входит в список требующего гашения, это его одержимость Барни. Энтони до сих пор требует смотреть Барни и только Барни. Снова и снова и Снова. Если я пытаюсь переключить его на что-нибудь другое до того, как он досмотрит передачу, или выключаю телевизор, потому что нам нужно куда-нибудь ехать, или ему пора заниматься, он просто сходит с ума. Зацикленность, пристрастие, одержимость — это те слова, которые используют его психологи, учителя и врачи, поэтому я тоже использую их. И опять-таки, как из теории, что если отучить Энто не махать руками, это может вынудить его начать использовать свой голос тут надежда на то, что если удалить из жизни Энтони Барни, это освободит место для других более соответствующих его возрасту интересов. Поначалу я восприняла этот план с энтузиазмом. Барни сводят меня с ума. Я очень бы хотела, чтобы Энтони переключился на что-нибудь другое. Пусть даже это будет новая одержимость. Его одержимость камнями нравится мне куда больше. По крайней мере, она дает нам возможность проводить много времени на пляже и даже не нравится собирать камешки, так что для нас это какое-никакое совместное занятие. Я не понимаю того восторга, который вызывает у него раскладывание этих камней в ряды, но против самих камней я ничего не имею. Но с фиолетовым поющим динозавром можно было бы и расстаться. Я думала о том, какой вклад мы сами вносим в эту его одержимость Барни. Мы покупаем ему диски, записываем передачи, по меньшей мере раз в день я даже сама усаживаю его перед телевизором, чтобы получить хотя бы полчаса передышки. А современные технологии действительно подпитывают этот симптом аутизма. В моем детстве не было ни DVD-проигрывателей, ни возможности записать телепередачу. Уверена, будь у меня возможность смотреть звуки музыки или волшебника страны ОС каждый день, а не раз в году, я тоже была бы ими одержима. Так что в наше время спровоцировать такую одержимость легче легкого. А я, как торговец наркотиками, радостно подсовываю ему дозу каждый день. Карлин говорит, если у нас есть такое желание, можно было бы просто резко покончить с этим в один день. Можно было бы выкинуть все его диски с барни, перестать записывать передачи, стереть все имеющиеся записи, избавиться от этого одеяльца и от всех игрушек с барни. Это раз и навсегда положит всему конец. Или она могла бы поработать с ним методами пап-терапии, чтобы мягко отучить его. Мне это кажется более гуманным. Такой метадоновый подход к излечению зависимости от Барни. Но вчера, когда он бился в истерике перед выключенным телевизором, а Карлин отказывалась отдать ему пульт, у меня возникла другая мысль. Называем это увлечение Барни зацикленностью, одержимостью, пристрастием. А что, если вместо всех этих слов использовать слово «любовь»? Когда я наблюдаю за тем, как Энтони смотрит барни, он выглядит совершенно влюблённым. Каждый раз, когда фиолетовая плюшевая зверюшка превращается в гигантского живого барни, по его лицу разливается неподдельный восторг. Он визжит ия-иа-иа -ия -ия» и машет руками. Это слишком хорошо. И так давно он обнаружил на пульте кнопку перемотки и научился проигрывать один И тот же кусочек снова и снова. Он каждый раз смеется низким утробным смехом и машет руками. И так это нравится. не любит Барни. Как можно отобрать у него что-то, что он любит? Разве мы не хотим поощрять любовь? Зачем ее гасить? Мне хотелось бы, чтобы он избрал для своей любви какой-нибудь другой объект вместо Барни. Мне очень-очень этого хотелось бы. Но разве нам решать за него, что он любит? Я люблю книги, прогулки по пляжу и готовить. Дэвид любит футбол и хоккей. А что, если бы кто-то решил, что я слишком много времени провожу на пляже за чтением книг и заготовкой, и потребовал бы от меня отказаться от всего этого? Что, если бы кто-то задался целью переключить меня и потребовал, чтобы я полюбила хоккей, вместо того, чтобы читать, гулять по пляжу и готовить, я должна была бы смотреть хоккей по телевизору, учить правила, играть в него? Я терпеть не могу хоккей. Моя жизнь превратилась бы в ад, это была бы уже не я. Да, если бы Энтони отучился махать руками, избавился от увлечения Барни, то, наверное, в чем-то ему помогло бы. Он выглядел бы больше похожим на нормального ребенка. Он не был бы белой вороной в школе, ему легче было бы общаться с другими детьми его возраста. На этой планете нет ни одного нейротипичного шестилетки, который любил бы Барни. Но вот в чем штука. Энтони ненормальный ребенок. Ну вот, я написала это, и мир не рухнул. Я не умерла, и он тоже. Он ненормальный ребенок, у него аутизм, и поэтому он машет руками, вместо того, чтобы сказать «Этот шум, которого ты даже не слышишь, сводит меня с ума» или «Я ужасно люблю Барни». Поэтому я не хочу гасить ни его хлопанье руками, ни его любовью к Барне, но боюсь говорить об этом Дэвиду. Он со мной не согласится. Он скажет, что это будет означать, что мы махнули на него рукой. Не так давно я сама сказала бы то же самое. Но теперь я смотрю на это по-другому. С моей точки зрения, мы можем смотреть на то, как Энтони машет руками и видеть ненормальное поведение, от которого надо избавляться, а можем видеть, как наш сын отважно пытается донести до нас, чего он хочет и что чувствует, единственным доступным ему способом. Мы можем смотреть, как Энтони снова и снова пересматривает барни, называет это одержимостью, которая требует коррекции, а можем называть это любовью. Дэвид скажет, что если мы не искореним эти аутистические проявления, он никогда не будет нормальным. Он всегда будет другим. А мой ответ на это будет «да». Он всегда будет другим. И мир не рухнет, и я не умру. Энтони будет в гостиной смотреть своего любимого парня.